Сегодня отправляем багаж на чуму фурманов, а завтра, ухо раздался из кухни жизнерадостный голос мужа тети Ривы Григория Абрамовича, который весело пританцовывая колотил молотком по стамеске, отбивая со стены кафельную плитку. Коммунизм мы уже строили, хватит, знаете ли, теперь попробуем строить капитализм. — Зачем вы плитку отбиваете? Скорее машинально, чем из любопытства, — спросил Дима. Он был ошеломлен неожиданной новостью и не мог собраться с мыслями. — Продадим? — бодро ответил Григорий Абрамович. — Мы за нее в свое время 95 рублей заплатили. Не оставлять же ее врагу, а? — Кто ее купит? — удивился Дима, глядя на груду растрескавшихся кусков, валяющихся на полу. Сосед берет за полтора рубля. Конечно, деньги невелики, но тут дело в принципе. Тетя Рива между тем стояла у окна и напряженно глядела на улицу, приподнимаясь на цыпочках и по-лебединому вытягивая дородную шею. «Где же черти носят этих грузчиков?» — бормотала. «Оны еще час назад должны были приехать. Там внизу во дворе стоял какой-то грузовик». — припомнил Дима. — Может быть, они вашу квартиру найти не могут? — Этот грузовик уже четвертый день тут стоит. — скривила губы тетя Рива, досадливо махнув рукой. — Это будущие жильцы никак не могут дождаться нашего отъезда. С вещами дежурят. — Понятно, — вздохнул Дима и, подхватив чемодан, направился к выходу. — Счастливо доехать. До свидания. «Подожди!» — крикнула тетя Рива. «Вот тебе тут, мама, денег оставила!» И она доставит сумки увесистый, пакет протянула его Диме. А Шекефельда, не зная, ссунув пакет под мышку, хотел было спросить димаш но тетя Рива перебила его. «Уже два месяца, как там...» Сказала она таким смущенным тоном, как будто Шекефельдов выслали из страны по ее личному распоряжению. «Ты к Марку Иосифовичу подойди. Думаю, там дано его?» Поморщился Дима. «Ладно, придумай что-нибудь. Мне ведь недолго тут кантоваться. Всего доброго». Он вышел на улицу, остановился, задумчиво почесал затылок. Чуть не выронив пакет, взглянув на него, Дима вспомнил, что с утра он еще ничего не ел и направился к видневшемуся неподалеку ресторану Киев. Увы, висевшее над входом в ресторан электронное табло гласило, что свободных мест нуль. Дима огорченно выругался. «Не везет, так не везет». Но тут дверь ресторана резко распахнулась, и швейцар выпихнул на улицу горланищих мужиков, еле-еле держащихся на ногах. Неоновый ноль на табло тут же сменился на двойку, и Дима кинулся в кабак. Когда он, размягший, умиротворенный и повеселевший, вышел на улицу, было уже совсем темно. Накрапывал мелкий, нудный дождик, а промозглый осенний ветер тут же выдал из головы остатки алкоголь. «Пора подумать о месте под солнцем», — размышлял Дима, неторопливо шагая по мокрому тротуару и поглядывая на мелькавшую в разрывах туч, ущербную, словно надкусанную луну. К «Кому же податься? Гарику? Сашке? Вроде неудобно». Оба недавно женились, буду стеснять. К Педлицким тоже не лучший выход, однако деваться некуда. Педлицких дома не оказалось, а проходившая мимо соседка сообщила, что они пару дней назад уехали всей семьей отдыхать в Трусковец. И Дима, на троллейбусную остановку, Решив-таки остановиться у своего товарища по институту гарика Малкина. Дрожат холода. Он с надеждой выглядывал каждые две-три минуты на дорогу, на троллейбуса, как назло все не было и не было. И тут внимание Димы привлекло объявление, косо наклеенное на фанерный столб. Оно было написано такими корявыми буквами, будто писалось шариковым стержнем, привязанным к чугунному лому.